Глава 10 Влад учуял магический кофейный аромат еще с порога офиса. И это можно было сравнить разве что с чудом. До сегодня дня Елизавета ни разу не пришла на работу без опоздания. Ее личный рекорд составлял 10 минут. Но это было всего два раза в ясный солнечный день. А обычно помощница детектива вползала в офис как изможденная тяжкой жизнью улитка – Спустя полчаса-час после обозначенного на табличке времени открытия агентства. Наверное, не померещилось, пробромотал Влад, заглядывая на кухню. Нет, кофейный аромат вовсе не был галлюцинацией, если, конечно, не допустить, что и порхавшая у плиты барышня тоже была глюком. Елизавета почуяла что за ней наблюдают, и обернулась. И вот тут с тревоженного братика накрыл уже настоящий когнитивный диссонанс. Глаза девушки сияли, как стоватные лампочки, а от ее улыбки, наверное, мог бы расцвести искусственный фикус, оставшийся от предыдущих арендаторов офиса и сосланный в подсобку за неэстетичный внешний вид. Что-то случилось? Влад озадаченно нахмурился. У тебя все в порядке? У меня все просто замечательно, пропела Елизавета. Кофе будет готов через минуту. Ты меня сейчас не отвлекай, а то упущу. Влад послушно уселся за стол и стал ждать продолжения всего удивительного представления. Вскоре из кухни выплала кудесница с чашечкой магического эликсира на подносе. И на некоторое время кофейный гурман выпал из серых будней детективного агентства, погрузившись в феерическую, новый такую скоротечную нирвану вкусов и ароматов. Уже после недели работы Елизаветы в агентстве Влад осознал, что катастрофически и безальтернативно подсаживается на эти утренние сеансы блаженного транса. Но отказаться от его удовольствия не смог. И ведь понимал, что все это закончится ровно 1 сентября, когда студентка юрфака вернется в университет. Но старался не думать об ожидавшей кофейного наркомана Ломкин. «Ветка, колись!» Влад поймал порхавшую по офису, словно экзотическая бабочка, кузину и усадил на стул напротив себя. Ты что, влюбилась? А это запрещено правилами агентства? Ехидно поинтересовалась бабочка. Твоя помощница имеет право только пахать утра до вечера? Влюбляюсь на здоровье. Влад смутился, поскольку ожидал, что Елизавета начнет темнить и отнекиваться. Она даже не подумала скрытничать. Видимо, переполнявшие ее чувства, были настолько яркими, что их невозможно было закамуфлировать обычным дамским кокетством. — Познакомишь меня со своим избранником? — Обязательно. Как ни странно, в голосе Елизаветы напрочь отсутствовало то самое кокетство. Сейчас перед детективом была не взбалмошная барышня, а деловитая секретарша. Виктор обещал зайти в 10 Виктор? —? У Влада от нехорошего предчувствия пересохло в горле. — Ты, случайная имеешь в не того парня, который недавно хладнокровно застрелил свою любовницу? — Ветка, ты совсем спятила? — Соня не была его любовницей, — тут же вскинулась Елизавета, вычленив из возмущенного наезда кузена только то, что ее по-настоящему волновало. — Вот как? — в голосе Влада послышалась откровенная насмешка. — То есть ты уверена, что тебя-то этот маньяк не тронет? раз ты пустила его в свою постель. Соню убил вовсе не Виктор. Елизавета уловила издевательский подтекст в словах брата, но решила его проигнорировать. Это сделали те, кто за ним охотятся. И вообще, стреляли в Виктора, а она оказалась случайной жертвой. Это он тебе сказал? Снисходительно фыркнул Глад. Нет, я сама видела убийц и слышала, как та дамочка упрекала мужика, что он не умеет стрелять. Елизавета явно не собиралась делиться с начальством подробностями своего ночного рейда к полковничьему дому, но в пылу спора ляпнула, не подумав. «Ой, она смущенно потупилась. Только не ругайся, пожалуйста». Нужно сказать, что волновалась диверсантка напрасно. В тот момент Влад не смог бы ругаться даже при большом желании, поскольку от шока потерял дар речи. Наверное, через несколько секунд он бы очухался, И тогда на голову своевольной помощницы-детектива обрушился бы натуральный водопад обвинений вкупы с предсказаниями конца света и прочих кар господних, предназначенных специально для таких вот безмозглых бунтарок. Но не срослось. В тот момент, когда Влад уже набирала в легкие побольше воздуха, чтобы разразиться назидательной речью, дверь офиса тихо отворилась, и на пороге появился тот самый роковой блондин с голубыми глазами вокруг которого, собственно, и вертелась вся эта таинственная история. «Я не помешал?» Вежливо поинтересовался посетитель, бросив вопросительный взгляд на скокожившуюся фигурку нарушительницы корпоративной дисциплины. Влад, сверкая глазами, уже собрался выставить в конец обнаглевшего преступника за дверь. Но тут взгляды двух мужчин встретились. И случилось чудо. Между ними... Словно проросла невидимая нить. Даже не нить, а провод высокого напряжения. Несколько секунд оба стояли словно парализованные. Не в силах пошевелить ни одним мускулом. Даже моргать не могли. А потом их вроде бы отпустило. И на Влада сразу накатила такая слабость, как будто он неделю провалялся в постели с гриппом. — Вовочек, что с тобой? — заволновалась Елизавета. — Ты не бойся. Виктор не причинит тебе вреда. — Я знаю, — отрешенно пробромотал Влад и бессильно откинулся на спинку своего космического кресла. — Может быть, я зайду в другой раз? Блондин бросил вопросительный взгляд сначала на Елизавету, а потом на ее пребывающего в прострации босса. — Вы чем-то заняты? — Нет, все в порядке, — поспешил заверить посетителя влад Ему вдруг сделалось страшно от одной мысли, что этот незнакомец сейчас повернется и навсегда уйдет из его жизни. «Да что это за фигня со мной творится?» мысленно возмутился детектив. «Прям наваждение какое-то. А может быть, этот парень какой-то крутой гипнотизер? И я подпал под его воздействие так же, как до меня сестра? И я вам сейчас к Вику сварганю». Елизавета смущенно улыбнулась и метнулась на кухню. «Я присяду?» Несмотря на формально-вопросительный тон, в голосе гостя не слышалось никакого смущения. «Нам нужно поговорить». Елизавета сказала, что за тобой кто-то охотится. Влад постарался собрать разбегающиеся мысли в кучку и приступил к опросу потенциального клиента. «Чего ты от нас ждешь? Чтобы мы выяснили, кто твои преследователи? Или помогли тебе от них избавиться?» «Ни то и ни другое», — самоуверенно заявил посетитель. Мне отлично известно, кто они такие, и избавиться от них не получится. Я здесь вообще не за этим. Опасность грозит не столько мне, как тебе. А я тут при чем? Влад сразу почувствовал, что этот странный мужик не шутит и, скорее всего, знает, о чем говорит. чего то ему вообще было неимоверно сложно воспринимать его слова критически. Хотелось верить слепо и без рассуждений. «Боюсь, я не смогу этого объяснить». На губах странного мужика появилась как бы извиняющаяся улыбка. «Вернее, я-то могу, но ты мне не поверишь». «А ты попробуй», — подначил его Влад. «Давай так». Блондин явно был не готов пока делиться своими секретами, а потому его голосе детектив без труда уловил неуверенность. «Ты просто выполнишь одну мою просьбу. Это тебе ничего не будет стоить». А уж я постараюсь увести этих тварей от тебя подальше. Какую просьбу? Наверное, впервые с момента появления этого стрёмного посетителя в офисе агентства Влад сумел наконец вынырнуть из блаженного морока его необъяснимого обаяния и посмотреть на ситуацию как бы со стороны. А ситуация выглядела весьма абсурдно. Какой-то пока не установленный следственным преступник убил свою любовницу, Шусто сменил его на сестричку, детектива, и явился в его агентство якобы спасать от каких-то таинственных преследователей. Типа нашел повод подобраться вплотную к тому, кто мог его разоблачить. «А я действительно могу?» – мысленно задался вопрос Влад. «Может быть, этот странный Виктор понял или просто думает, что я выяснил про него нечто компрометирующее? Вот и хочет меня нейтрализовать». «Вот». Блондин проигнорировал смену настроения детектива. Видимо, предвидел его реакцию. Он достал из кармана цепочку с медальоном и протянул Владу. — Наси это, не снимая. — Справишься? — Елизавете я тоже такой дал. — А что это? Влад покрутил в пальцах серебряный кругляшок, на котором были не то выгравлены, не то просто нацарапаны какие-то странные загогулины, и невольно помучился. Знаю, Выглядит не очень эстетично», – прокомментировал его брезгливую гримасу даритель. «Из того высоколового умника, который создал амулет, гравюр вообще никакой. Но это не для красоты. Это ментальная защита. Хочешь сказать, что без этой приблуды те типы, которые за тобой охотятся, могут меня зазомбировать?» Предположение прозвучало нелепо, а потому Глад не удержался от глумливой ухмылки. «Можно и так сказать» уклончиво прокомментировал его слова блондин. Но на самом деле все было гораздо серьезнее. Они не просто зомбируют. Они изолируют сознание носителя и захватывают управление его телом. Наверное, если бы детектив ранее не столкнулся со странными случаями амнезии своих клиентов, то поднял бы этого изготовителя самопальных магических артефактов на смех. Однако версия Виктора так лихо объясняла эти случаи с парадической потерей памяти, что Влад не смог ее тупо игнорировать. А что если телами Потапенко и Стешина действительно управляла чужая воля? Тогда становится понятно, почему они совершали какие-то странные поступки, а потом ничего об этом не помнили. И тут Владу пришла на ум одна пугающая мысль. Где гарантия, что сам Виктор не является одним из таких захватчиков чужого разума? А вдруг он заявился в офис агентства как раз для того, чтобы провернуть свой подлый трюк с доверчивым детективом. «Ты тоже так можешь?» Вопрос вырвался из уст Влада, прежде чем он успел осознать недальновидность столь прямолинейного наезда. «Нет, не могу». Как ни странно, блондин воспринял его паническую реакцию как вполне естественную. «Но я рад, что ты начал воспринимать ситуацию всерьез. Тебе действительно грозит опасность». «Почему именно мне?» – засмеивался Влад. «Я что-то такое нарыл, о чем пока и сам не догадываюсь». «Нет. Этим тварям плевать на твое расследование». Посетитель сочувственно улыбнулся. «Им вообще плевать на людей, потому что сами они не люди. Их интересуешь непосредственно ты, и они очень скоро тебя вычислят. Подобрались уже совсем близко». Из этой путанной тирады Влад не понял ни половины. Зато начал сильно сомневаться в том, что ему вообще стоит разбираться в бреде какого-то странного мужика, который явно не дружит с головой. «Не люди, видишь ли? А кто тогда?» «Пришельцы, захватывающие тела людей?» «С какой стати какие-то таинственные захватчики заинтересовались частным детективом?» – ехидно поинтересовался он. «Это моя вина». Разоблачитель пришельцев покаянно склонил голову. «Но тут уже ничего не поделаешь». Я не могу изменить прошлое. — Да какое отношение я имею к тебе? — вспылил Влад. — Я вижу тебя в первый раз в жизни. Несколько долгих секунд Блондин вглядывался в лицо детектива так пристально, будто хотел залезть под черепную коробку. Его глаза, поначалу сиявшие как свечки, вдруг словно потухли, и на губах появилась горькая усмешка, больше похожая «На гримасу боли». «Наверное, уже никакого». Отстраненно пробормотал он с таким скорбным выражением лица, словно был врачом, сообщившим смертельно больному человеку о его диагнозе. Но для альвов это ничего не меняет. «Пожалуйста, надень миндальон и постарайся некоторое время держаться подальше от нас с Елизаветой. Это ненадолго. Дня на три-четыре максимум». «А что будет потом?» А чего-то Влада вдруг сделалось не по себе, словно он уже знал, каков будет ответ. Потом я умру, и ты будешь в безопасности. Что ж, ответ вполне оправдал ожидания детектива, но по понятной причине ничуть не убедил и не успокоил. — Только не говори сестре, пожалуйста, — попросил смертник. — Она такая азартная, еще замутит какую-нибудь авантюру. — Ты болен? Влад опять поймал себя на том, что у него не получается подвергать сомнению слова этого странного типа. Он просто верил, хотя его натура следователя вопила, как резаная, протестуя против такой почти детской доверчивости. «Я понял», — его глаза вспыхнули догадкой. «Ты предполагаешь, что эти захватчики тел тебя убьют?» «Нет, я нужен им живым», — вздохнул блондин «И ты тоже». Если у них получится, то для меня игра закончится, поэтому один из нас должен умереть. Рука Влада на автомате потянулась к ящику стола, где у него лежал пистолет, поскольку заявление этого белобрысого качка оставляло весьма широкое пространство для оттолкования. Если умереть должен только один, то с чего бы Виктору выбирать себя в качестве жертвы? Не проще ли прикончить какого-то чужака, случайно затесавшегося, его так называемую «игру». Так, может быть, он именно для этого и явился в офис детектива? додумать да, сию зловещую мысль Влад не успел, поскольку из кухни выпрыгнула его витающая в облаках кузина с подносом, на котором красовались две маленькие чашечки с магическим эликсиром. «Мальчики!» — проворковала она. «Время взбодриться! Ой, а мне Витя такой же подарил!» Девушка указала на медальон, который ее братик все еще держал в руках. Он говорит, что это оберег. Надевай. Елизавета выдернула цепочку из рук Влада и чуть ли не насильно накинула ее на голову скептика. Наверное, старшему братику следовало возмутиться столь бесцеремонным обращением. Но аромат волшебного напитка уже проник в его ноздри и запустил привычное одурманивающее действие. Рука детектива машинально потянулась к чашечке и его снова накрыла нервоническим трансом. «Можно я на сегодня возьму выходной? Пожалуйста!» Умильная улыбочка засияла на губах коварной помощницы, лишая ее начальника способности сопротивляться. «Нам с Виктором нужно кое-что сделать». И при этом плутовка стрельнула глазками в сторону своего кавалера, и ее щечки зарделись ярким румянцем главная девушка только что вернулась с Мороза. Что ж, нужно сказать, что момент Елизавета выбрала вполне грамотно. Будучи под кайфом от ее магического эликсира, Влад был просто не в состоянии отказать своей сестричке вне зависимости от содержания просьбы. Он даже сам не заметил, как согласно кивнул. И дверь со сладкой парочкой захлопнулась, оставляя наркомана наедине с дозой. Даже с двумя дозами, поскольку Виктор умудрился противостоять соблазну и к своей чашке не притронулся. Ну и пусть. Влад вдруг почувствовал какую-то странную обиду. Не то на сестру, не то на ее странного любовника. А может быть на обоих. Наверное, если бы он дал себе время, чтобы разобраться в своей странной реакции, то сумел бы идентифицировать возникшее в его душе чувство как банальную ревность. К счастью, вполне себе гетеросексуальный детектив не стал погружаться в психоанализ, а потому избежал когнитивного шока. довольно этой мистики. Пора скомандовал себе Влад, залпом выпивая третью за утро чашку кофе. Он уже набрал номер Ксении, чтобы договориться о встрече. Но тут до него дошло, что необходимость в этой встрече отпала если Соня действительно была случайной жертвой, причем не Виктора, а каких-то стрёмных похитителей тел, то дочери полковника вряд ли что-то угрожало. Сам факт существования таких продвинутых ментальных техник, конечно, можно было поставить под сомнение. Но как тогда объяснить тот факт, что безобидный страховой агент вдруг открыл стрельбу по людям? К тому же убийство Елизавета видела собственными глазами, ей же не померещилось. «Бедняга Владимир Семенович, — посетовал улад попал, как кур щип. И как же мне доказать его невиновность?»